Шура вышла на площадку, инженер читал газету. Простите, вы голодный, спросила Шура. Инженер опустил газету, молчал. Вы когда ели в последний раз, уточнила Шура. Вчера. Дать вам супа. Инженер молчал. Ему одинаково трудно было согласиться и отказаться. Заходите, пригласила Шура. Он поднялся. На нем были черные джинсы, дорогие ботинки. Бомжи так не одеваются. Инженер был похож на породистую собаку, потерявшую хозяина. На лице глубокие морщины, нос чуть-чуть лежал на щеках, как у актера Бельмондо. Лицо мужественное, а улыбка детская и большие синие глаза. Его было совершенно не страшно пригласить в дом. Лицо, как документ, очень многое сообщает о человеке. И видящий, да увидит. Мошпаил, например, обладал лицом, по которому сразу становилось ясно: честный, порядочный человек. А какие лица у сегодняшних политиков в себе на уме? Именно себе, формазоны и хитраваны. Инженер вошёл, снял ботинки. Шура достала ему тапки. Не Павло, нет. Гостевые страшненькие. Инженер прошёл в кухню, сел к столу. Шура достала водку, поставила рюмку в виде хрустального сопажка. Налила полную глубокую тарелку супа харчо. Там рис, баранина, чеснок. Энергетический запас супа довольно мощный. На день хватит. Инженер опустил голову и начал есть. Шура села напротив. С вопросами не приставала, но и удержаться не могла. Вы приезжий, спросила она. Нет, я москвич. А чем вы занимаетесь? Бамжую, просто сказал инженер. А почему? Так вышло. Он закончил тарелку, откинулся на стуле. Моя жена умерла. Дочь влюбилась в бандита, привела его в дом. А бандит меня выгнал. Уходи, говорит, а то убью. Ну и ушел. Куда? В никуда. Давно? Десять дней. А где же вы спите? На вокзале. А у вас что, нет друзей? Да есть, но мне неудобно. Что неудобно? Да во что Таня привела бандита, но Таня и Шаман не знает, он ей врёт. А вы почему не сказали? Таня беременна, ей нельзя волноваться. А вы в милицию не обращались? Таня, он сейчас нужнее, чем я. Она его любит, и он её тоже. Какая может быть любовь и бандита? Такая же, как у всех остальных. Они тоже люди. Они плохие люди по правилам Шура. «Они другие!» «Вы странные», — сказала Шура. «Вас выгнали из дома, а вы пытаетесь его понять. Толстовец какой-то. Да если бы у меня были деньги, я бы снял квартиру, но все деньги ушли на болезнь жены, в смысле на лечение, а зарплату у меня стыдно сказать. Да вы не старый, могли бы поменять работу. Он отобрал у меня паспорт. Я полностью выпал из учета». Какое безобразие! возмутилась Шура и даже ударила рукой по столу. Хотите, я с ним поговорю. С кем? не понял инженер. С бандитом? И что вы ему скажете? Скажу, что он не прав. Это серьёзный аргумент. Инженер улыбнулся, встал. Большое спасибо. Подождите. Хотите ещё впрок? Я впрок не ем. Я как собака. Инженер Вышел в прихожую, надел свои ботинки. Шури стала его жалко. Но куда он сейчас пойдёт, выкинутый и бездомный?